Глава двадцатая. Апчи! Я дернулся в сторону, но больно ударился головой обо что-то твердое. Медленно открыл глаза. «Это не машина. Я в каком-то незнакомом помещении совершенно один. Руки связаны за спиной, сам я сижу на стуле. Хоть он и обид чем-то мягким, но каркас железный». — Что ж, это говорит о какой-никакой серьезности их намерений. Вот только меня этим вряд ли можно остановить. — Нужно решить, можно ли сейчас использовать лотос, чтобы выбраться отсюда. Для этого хорошо бы узнать, кто и зачем меня похитил. — Хм, помещение незнакомое, обставлено довольно стильно. Камер не видно, но в таком количестве модной мягкой мебели и бархата спрятать маленький приборчик наверняка не составит особого труда. «Гор!» «Гора нет». Как я и думал, опять придется выкручиваться одному. «Люди! Я уже очнулся, а фуршет еще не начался!» «Надо же проверить! Вдруг похитители только и ждут, чтобы я в себя пришел!» «Ну да, это было бы слишком просто!» «Так, либо ковыляю к выходу вместе со стулом...» по пути пытаясь выпутаться из веревок, либо пробую освободиться с помощью лотоса. Голосуем? Я за второй вариант. Единогласно. Я подергал руками и прикинул, как буду пытаться использовать единственное известное мне заклинание. Да, размечтался. Но мне же нужно всего ничего, только порвать веревку. Работа затруднялась тем, что руки очень сильно затекли, и я не то что энергии, даже пальцев не ощущал. Хотя что-то я все же ощущал. А если попробовать вместо рук выписывать характерные фигуры пальцами, чтобы лотос сошел с них? Придумать оказалось гораздо проще, чем исполнить. Затекшие пальцы отказывались повиноваться, но я их буквально вынудил задвигаться в нужном ритме. Вот только насладиться результатами так и не успел. Двери в комнату распахнулись, и в помещение вошли несколько человек. Да каких человек? Вампиров. Белобрысый, побывавшая у меня в квартире девушка и ходячий детектор лжи. За ними с видом победителя вышагивал парень, запудривший мне мозги вчера днем и отправивший штурмовать непонятный бизнес-центр на Соколе. Следом шел. Эй, а этого парня я тоже где-то видел. Да, это тот блондинистый здоровяк с соревнований. Неужели он тоже стал одним из них? Виктор. Из-за их спин выступил смутно знакомый молодой человек. Ой, да это же колдун. Помолодевший лет на двадцать и отрастивший длинные волосы взамен военизированного ежика. Я бы его не смог узнать, если бы не видел промежуточную стадию омоложения в образе, переданном Гором. Что бы мне сейчас посоветовал Гор? Успокоиться. Показать, что и в данной ситуации у тебя полно козырей в карманах. Ну, здравствуй, Константин. Умён, ничуть не смутился он. Сам догадался или кто подсказал? Колдун жестом отпустил свою свиту, и вампиры, по очереди одарив меня самыми разными взглядами, вышли из комнаты. «Сам», — честно ответил я, — «иногда и я умею работать головой. Как же ты так помолодеть-то умудрился?» «Обычная процедура», — пояснил колдун, — «провожу раз в тридцать-сорок лет». Как я и предполагал. Он оседлал стул, положив локти на спинку. — Думаю, это нам не понадобится. Я почувствовал, как стягивающие руки веревки исчезли. Мгновенно, раз и нет. — Поговорим, как серьезные люди, — предложил он, рассматривая меня с каким-то насмешливым интересом. — Ну, по крайней мере, он считает себя человеком, и меня, кстати, тоже. Уже неплохо. — Похоже, мне не остается ничего другого, — хмыкнул я, потирая затекшие запястья. «Кстати, а часы-то у меня с руки сняли. Это служит лишним подтверждением подозрительной осведомленности колдуна о делах агентства». «Не считай себя пленником. Я просто пригласил тебя в гости, как старого доброго друга». «Старого? Возможно. Но вот доброго — вряд ли. С нашей последней встречи я сильно изменился. Да и насчет пленения он явно заливает. Кем-кем, о -кем гостем я себя не ощущаю». «В таком случае, как старый друг, я могу задать несколько вопросов?» Почти мгновенно сориентировался я. Горбо мной гордился. «Задавай», — милостиво разрешил колдун. «Где Лида? С ней все в порядке?» «Я бы с огромным удовольствием сейчас схватил бы его за грудки, потряс как следует и даже врезал пару раз». Но, увы, он из меня наверняка шашлык сделает, прежде чем я об этом подумаю всерьез. Она в полной безопасности. По окончанию нашего разговора, при любом твоем решении, вы вдвоем сможете без проблем уйти отсюда. Что-то не верится, хотя звучит весьма оптимистично. «Я обещаю», – заверил колдун, будто прочитав мои мысли. Ты сам скоро убедишься в том, что мне абсолютно невыгодно настраивать тебя против себя. Так что можешь задавать любые вопросы, и я на них с радостью отвечу. Я на всякий случай ярко представил образ тараканов для защиты драгоценных мыслей и как следует задумался. Колдун ведет себя слишком слащаво. Обманывает? Не похоже. Ну хорошо, сам напросился. Так, с чего бы начать? Столько вопросов, не знаю даже в каком порядке и как их сформулировать, чтобы получить наиболее полную картину. — Откуда в нашем мире взялись вампиры? Колдун зааплодировал. — Браво! Это действительно правильный вопрос. Хлопать-то он хлопал, но на вопрос отвечать не торопился. — Ну так? — нетерпеливо спросил я. Собеседник упорно держал паузу. «Они твои дети!» — наконец сказал он с ехидной усмешкой. «Нужно отдать должное моей сдержанности. Я даже не рассмеялся». «В каком смысле?» «Все вампиры нашего мира произошли от тебя». «Бред какой-то! Я думал, их создал ты!» «Нет, я пытался создать нечто подобное», — согласился он. «Именно этим и занимался на так называемых посвящениях, но ничего путного не выходило. То просто пустышки, то тупые зомби-исполнители с повышенными физическими характеристиками». «Ну да, видел я этих его исполнителей в деле. Целую группу спецназа положили и ни единой царапинки не получили. А когда пришли в себя, даже не могли вспомнить, что вообще произошло». А при чем тут я-то? Ты за пару минут смог сделать то, что я пытался сделать десятки лет. Укусив в парке нескольких бандитов, ты создал новый вид и новое сообщество существ внутри города. Но они же умерли. Как умерли, так и ожили. Значит, если он не врет, одна, единственная ночная стычка с хулиганами породила всех вампиров. То есть, грубо говоря, меня можно считать самым, что ни наесть московским Дракулой. Но тогда, получается, я являюсь виновником всего творящегося в городе Бедлама. Исчезновение людей, убийства, нападение вампиров. Кстати, а что это за свободные вампиры? Второй правильный вопрос, вновь похвалил меня колдун. Здесь все просто. Сообщество не может быть единым. Будь то люди, вампиры, да хоть инопланетяне. Вот и вампиры разделились. Светлые и темные, — не удержался я. Светлые под солнцем ходить могут и сами по себе добренькие. Темные гуляют только ночью, на меня покушения совершают. Как ни странно, он воспринял мои дурачества с улыбкой. Вроде того. Только они поделились по несколько иному признаку. Когда я начал собирать вокруг себя вампиров, чтобы создать новое общество, часть из них встала против нас. — Против общества, во главе которого будешь стоять ты, — уточнил я. — Конечно, — не стал спорить колдун. — Но лучше уж я, чем вообще никто. Сообщество не могло не разделиться. В мозге он мне пудрить будет. Еще неизвестно, что было бы с обществом вампиров, если бы не вмешался этот жаждущий власти маг. «Я вполне могу понять вампиров, ратующих за свободу, но мне все еще непонятно, при чем здесь я». «Ну зачем тебе я?» Колдун пожал плечами. «Да так. Нужно один ритуальчик с тобой провести». «Ритуальчик?» Я напрягся и невольно начал искать пути к отступлению и возможные варианты атаки на колдуна. «Уж не жертвоприношение ли?» Он криво усмехнулся. Нет, на этот раз обойдемся без лишней крови. И то хорошо. Без особого оптимизма буркнул я. Почему-то он меня совершенно не успокоил. А я тут при чем? Так ты его и будешь проводить. Я? Из чего удумал? Участвовал я уже однажды в его ритуале. Больше что-то не хочется. Это своеобразный аналог коронации. «И кого коронуем?» «Царя вампиров?» Дурацкий вопрос. «Как я мог забыть о том стишке, что мы нашли в квартире сектантов? Небось колдун сам и распространял эти листовки пророчества, смесь мистики и пошлого пиара. А без меня никак нельзя?» «Видишь ли...» Он как-то вяло усмехнулся. «Сейчас неофициальным царем вампиров являешься ты сам». Я аж подпрыгнула от удивления. И до сих пор, пока ты не передашь свои полномочия, может, он умом тронулся? Пора бы уже после стольких лет жизни. Что-то вроде старческого маразма, хотя выглядит теперь он не намного старше меня. Я, наконец, сумел прочистить горло. Я? Царь? Конечно. Ведь это ты создал первых трех вампиров в нашем мире, не забыл? «Правда, без ритуала коронации тебя можно считать царем, только номинально!» — поморщился Константин. «Так что не вздумай здесь права качать!» «Какие нафиг права? Хм. А у меня есть какие-то права?» «А короновать будем, конечно же, тебя!» «Что-то я стал слишком много переспрашивать». «Ясное дело!» Не стал спорить колдун. Другой подходящей кандидатуры я не вижу, да и ритуал известен только мне. А что он дает? Вот это правильный вопрос. Я увидела это по выражению его лица. Ну, как тебе сказать? Колдун определенно не любил делиться информацией. Вампиры сами по себе довольно беспечны и непоседливы, к тому же одиночки. Чтобы управлять такими существами, мало простого уважения или страха. На них это просто не подействует. Поэтому в тех мирах, откуда пришел кровавый бог, был создан ритуал, связывающий всех вампиров единой крови с царем вампиров. «И что же дает эта связь?» «Точно не знаю», – неожиданно легкомысленно ответил он. «Но это должно сильно помочь мне в создании нового сообщества». Сообщество вампиров. Что-то он не договаривает. Наверняка ведь знает гораздо больше. Под твоим руководством, понятливо кивнул я. И какие же у тебя планы? О! многозначительно протянул колдун, явно найдя в моем лице благодарного слушателя. Планы грандиозные. Как ты уже слышал, мы превращаем в вампиров только действительно достойных людей, хотя бы потому, что они наименее подвержены резкому изменению характера в худшую сторону. Еще мы стараемся помогать людям, умирающим от неизлечимых болезней. Их организм гораздо быстрее перестраивается, привыкая к новым генам. Мы проводим тщательный отбор среди кандидатов, чтобы получить после изменения полноценную личность, а не тупых, жаждущих крови монстров. Воспоминания о сегодняшнем штурме нахлынули волной отвращения, но я поспешно затолкал их куда подальше. «Похвально!» — слабо усмехнулся я. «Но мне когда-то говорили, что человек не может просто так превратиться в вампира. На это нужно время среднестатистический человек». — поправил меня колдун. — Есть люди с предрасположенностью к вампиризму. При соблюдении определенных правил и ритуалов для изменения достаточно одного дня. — Надо же. Гор не говорил, что процесс превращения в вампира можно так сильно ускорить. — В общем, мне действительно нужна твоя помощь. — Не то чтобы я ему доверял, но в целом его идея не кажется мне такой уж ужасной. С множеством оговорок, конечно же. И еще мне немного любопытно, что это за ритуал коронации такой. Что ж, я не против, но прежде всего ты должен отпустить Лиду. Она в полной безопасности, я уже говорил об этом. Похоже, он все-таки не врет, но я не могу думать ни о чем, кроме ее безопасности. То есть могу, но не хочу». «Мне нужно твое сотрудничество», — развел руками колдун. «И мне невыгодно принуждать тебя и уж тем более убивать». Я не смог сдержать ехидный смешок. «Ты не веришь мне?» — тут же среагировал колдун. «Я хотел сам с тобой поговорить об этом, но агентство неожиданно взяло тебя в оборот и вывезло из Москвы». Я поморщился. «Они защищали меня от...» «Защищали?» «Не смеши меня! Эти прохиндеи вешают тебе лапшу на уши оптовыми партиями!» «О чем это ты?» «Даже и не знаю, с чего начать!» — усмехнулся он. «Например, причина, по которой тебя отправили за город, охотиться на моих подопечных — простая глупость!» «Но об этом я и сам подозревал!» «Я тоже не дурак!» — пожал я плечами. «Конечно, они могли бы легко разобраться с бандитами!» «С кем?» «Ну, бандиты!» «Я же им соревнования сорвал и все такое!» Колдун расхохотался. «Да уж, действительно не дурак. Хуже. Они пытались тебя искать, но я им быстро объяснил, что лучше забыть о твоем существовании. Поэтому поиски ограничились разпросами соседей и дальше не пошли». «Ага!» — обрадовался я возможности уличить Константина во лжи. «Но ведь на следующий день меня попытались захватить». На этот раз колдун смеялся несколько минут. — Да уж, это была знатная шутка, — наконец выговорил он. — Прежде чем запретить им тебя искать, я подговорил людей Рога, чтобы они попытались захватить тебя прямо в столовке агентства. Сергей Иванович так долго пудрил тебе мозги, а тут неожиданно вся его ложь находит подтверждение. — Но ведь он сделал попытку, значит, опасность все же была, — растерялся я. «Была, но агентство могло бы разобраться с ней всего одним звонком по телефону». «Но не стало». «Конечно, нет. Зачем терять такой отличный рычаг давления? Зато я все уладил. Ну, сразу после маленькой шутки». «Ну и шуточки у него. Интересно, колдун действительно все уладил или приписывает себе чужие заслуги?» «Допустим, я тебе верю». Медленно произнес я. «Но ведь начальник агентства...» «Чего начальник?» Удивленно переспросил колдун. «Агентство», послушно повторил я. «Сергей Иванович Смирнов!» «Начальник агентства?» Колдун тихо хихикнул и глубоко вздохнул, будто успокаиваясь. «Хватит меня смешить, я уже устал смеяться. Какой же Смирнов начальник агентства?» Он заведует лишь одним отделом по работе со сверхами. То есть они меня и здесь обманули? Нет, минутку. Мне никто не говорил, что Смирнов начальник всего агентства. Я сам почему-то так решил. Мне хватило того, что Нестеров и другие работники называли его начальником. Глупо. А сколько в агентстве всего отделов? Ради любопытства поинтересовался я. Дай-ка подумать. Сейчас стало десять. Вместе с новым отделом по борьбе с вампиризмом. — Ничего себе! Где же они все расположились? Нет, не о том я сейчас думаю. — А откуда ты все это знаешь? — Когда-то и я там работал, — просто ответил колдун. Я некоторое время смотрел перед собой, пытаясь связать все события в более или менее понятную цепочку. Агентство в лице Смирнова старательно пудрило мне мозги, чтобы отправить за город в обществе команды сверхов. Зачем? Это нужно спросить у них. Возможно, они пытались воспрепятствовать моей встрече с Константином. Он тоже хорош. Не мог сразу со мной встретиться и вместо себя отправил белобрысого вампира и сокомпанию. Минутку, что-то не сходится. Подожди. Если ты просто хотел поговорить со мной, то почему твои ребята влезли ко мне в квартиру и задавали дурацкие вопросы? И почему свободные вампиры уже дважды пытались меня убить? Давай по порядку. Колдун получил долгожданную игрушку и теперь мог уделить немного времени моим проблемам. Он откинулся в кресле и с самым благожелательным видом принялся отвечать на вопросы. Мои ребята слегка погорячились. — признался он. — Я не рассказывал им всей правды о коронации и твоем в ней участии. Сам знаешь, вампиры очень любопытные существа, вот и не удержались. Я им дал задание следить за тобой и охранять, пока я лично не поговорю с тобой. Но они не послушались. Что-то вроде этого я и предполагал. — А от кого они меня охраняли? — Это отдельная история, — расплывчато ответил колдун. Думаю, я смогу уделить этому вопросу немного своего драгоценного времени, — жестко сказал я. Мне моя жизнь весьма дорога. Ты помнишь вельму? Еще бы я ее не помнил. Ведьма, выкравшая меня из агентства и попытавшаяся с моей помощью убить самого колдуна. Вот она-то и взяла под свое крылышко свобода любивых вампиров, отказавшихся от признания меня своим будущим царем. «Просто прекрасно! Все старые знакомцы в сборе!» «Ага! Значит, она откуда-то узнала, что без меня никакого ритуала не получится, догадался я, и выбрала самый простой способ помешать твоим планам – убить меня!» «Точно!» И он так спокойно об этом говорит. «Хотя это же не на его жизнь покушались вампиры-убийцы!» «Ты встречался с ее вампирами?» По глазам вижу, что встречался. Это и есть то, о чем я говорил. Слабые духом или душой люди превращаются в таких вот тупых тварей. Свободные вампиры кусают всех подряд, плодя звероподобных монстров. Именно поэтому мы сдали агентству занятое ими здание. Так называемый предатель вручил тебе карту с точным указанием адреса, по которому обитала вельма со своими подручными. Правда, она, как всегда, успела смыться. У нее это вообще прекрасно получается. Я заметил, до сих пор не понимаю, как она умудрилась сбежать из окруженного спецназовцами дома. Видать, действительно кое-что умеет. Она была неплохой ученицей, но слишком много амбиций. Девочка переоценила свои силы. Хм, но она же еще жива. И даже какие-то планы строит, собирает вокруг себя вампиров. — Значит, девушка не так уж и слаба. — Ладно, давай проведем этот твой ритуал, — устало вздохнул я. — Может, после этого от меня все отстанут? Колдун покачал головой. — Увы, не все так просто. В ритуале должны участвовать все три первых вампира, но один из них сейчас находится в изоляторе агентства. — Что ж поделать, это не мои трудности. — Я-то тут при чем? «И поможешь мне его оттуда вытащить?» Похоже, он получал искреннее удовольствие от нашего разговора. Мне же, если честно, это уже начинало надоедать. Все, чего я сейчас хотел, это забрать отсюда Лиду и поехать домой. «А сам никак, что ли?» — вяло возмутился я. «Или ты считаешь меня таким незаменимым специалистом по организации побегов?» «Просто у меня есть план, в котором должен участвовать и ты», — пояснил колдун. «А ритуал будет проводиться в полнолуние через три дня». «И без меня не обойтись ни там, ни там», — даже не спросил, а просто сформулировал я. «Конечно», — с непонятной радостью подтвердил колдун. «Мне все равно некуда деваться», — вздохнул я. «Значит, я согласен». «Отлично». Колдун поднялся со стула, прошел по комнате к столу и нажал на кнопку телефона. «Приведите сюда девушку». «Наконец-то! Еще немного, и мы выйдем отсюда, а там уж будь что будет». «А где моя э, статуя?» Неожиданно опомнился я. «Дух советчик? Я его вырубил, чтобы не мешался». «Как он его назвал?» хм. «Есть хоть что-нибудь, о чем он не знает». «Стюша, вруби его, пожалуйста, я к нему как-то привык уже». «Хорошо», — легко согласился он, — «заберешь статую внизу». Пока мы ждали Лиду, у меня возник еще один вопрос. Мало ли, вдруг еще пригодится. «А почему твои вампиры спокойно переносят солнечный свет? Из-за красных перстней?» «Нет, перстни — это просто для усиления способностей. Для защиты от солнечного света я придумал специальные амулеты». — гордо пояснил колдун. — Что ж, это все объясняет. — Я рад, что мы теперь в одной команде, — сказал он, протягивая мне руку. — Только не забудь, что завтра около трех часов дня я за тобой заеду, и мы поедем решать наши, теперь уже общие, проблемы. — Общие? Это скорее его проблемы, но деваться-то все равно некуда. Белобрысый вампир привел Лиду в комнату как раз в тот момент, когда мы с колдуном пожимали друг другу руки. — Ты чем это тут занимаешься? — удивленно спросила она, одарив меня до подозрительным взглядом. — Договор на продажу души по сходной цене подписываю, — весело ответил я. Стоило мне увидеть Лиду, и настроение тут же поднялось до небывалых высот. — С тобой все в порядке? Она выглядела довольно бодрой и даже стала немного загорелее, чем в предыдущую нашу встречу. Или мне показалось? Нет же, и выглядеть как-то бодрее стало, расслабленнее. Более чем немного смущенно, ответила она. Девушка провела этот день в салоне красоты, пояснил колдун. Это был небольшой подарок от меня в оплату за причиненные неудобства. Так, то есть я как сумасшедший носился по всей Москве? воевал со сверхами и вампирами, а она в это время отдыхала в салоне красоты. Прям с души отлегло. Как же хорошо, что с ней все в порядке. Я стоял посреди комнаты и не знал, куда податься. Больше всего хотелось подойти к Лидии и обнять ее, но что-то мешало. Скорее всего, глупая неуверенность. К счастью, она все решила за меня. Подошла ко мне своей покошачьей мягкой походкой, взяла под руку и прошептала на ушко. «Мы пленники или можем уйти отсюда?» «Вы свободны, друзья мои», — ответил за меня колдун, видимо, решивший в очередной раз продемонстрировать свои таланты, а именно чуткость слуха. «Тогда мы пойдем?» — уточнил я. Колдун махнул рукой. «Идите. И не забудь о наших планах на завтра». «Забудешь тут. Хотя в обществе Лиды я готов забыть обо всем на свете». «Хорошо». Я повернулся к белобрысовому вампиру. — Вы нас не проводите, а то я не запомнил дорогу, поскольку попал сюда в бессознательном состоянии. Тот молча довинулся по коридору, а мы пошли вслед за ним. — Как ты себя чувствуешь? — озабоченно спросила меня Лида. — Весь в синяках. Что они с тобой делали? — Да ладно синяки, я их почти не чувствую. Уже желтеть начали, а завтра и вовсе сойдут на нет. Одно из преимуществ энергетического вампира. «Не, синяки это еще с вечеринки у Ждановых», — ответил я, глупо улыбаясь. «Я пол Москвы перевернул, пока тебя искал». «И нашел», — тихо сказала она и прижалась ко мне. В сопровождении белобрысого вампира мы спустились вниз на лифте. Всю дорогу вампир молчал, старательно делая вид, будто мы с ним до этого никогда не встречались. Должно быть, получил втык от колдуна за самоуправство и теперь старательно исправляет ошибку. В холле меня уже ожидал каменный друг. Статуя взмахнула крыльями, заставив Лиду с силой сжать мою руку, и взлетела в воздух. «Не бойся, это мой попугайчик», — привычно пояснил я, но стальная хватка изящных ледяных ручек не ослабла. Гор приземлился мне на плечо и застыл, как это и полагалось, любой уважающий себя статуе. «Я так понимаю, отныне это наши союзники?» — первым делом поинтересовался он. «Вроде того, я бы сказал, что это я теперь их союзник, и до сих пор не могу определить, насколько добровольным было мое решение». Вроде бы колдун прижал меня к стенке, захватив Лиду, но он не пользовался ей для получения моего согласия. А еще, возможно, я ошибаюсь, но он говорил со мной достаточно открыто и уж точно не с позиции силы. Колдун считал меня равным. Именно этого мне сильно не хватало при общении со Смирновым и Нестеровым. Лида опасливо щелкнула пальцем по каменному крылу гора. «Он же каменный!» «Это магия», — улыбнулся я, — «обычное дело». Она посмотрела на меня со смесью удивления и восхищения. «Ты сам его создал?» «Можно сказать и так», — скромно потупился я. «Да ладно гнать-то, ты меня только разбудил!» «Подумаешь, мелочи какие!» Мы вышли из здания в сумерки раннего утра. Улицы были абсолютно пусты. Часы на стене здания, в котором обосновался колдун, показывали четыре часа утра. «А что нужно было от тебя этому?» «Его зовут Константин», — пояснил я. «Он пытается строить сообщество вампиров. Звучит немного фанатично, но он старается сбалансировать приносимый ими вред. Например, превращает вампиров в смертельно больных людей». Сам не знаю почему, но мне захотелось представить колдуна в лучшем свете. Я же ведь теперь на его стороне. А ты ему зачем? Без меня он это сообщество построить не может. Мы двинулись вперед по улице, держась за руки, как влюбленная парочка подростков. На самом деле именно так я себя и ощущал. Даже так, удивилась Лида. Вот блин. Стоит начать разговор, и сразу хочется чем-нибудь похвастать. Показать, что я особенный, важный. Глупость, конечно, но рефлекс есть рефлекс. Угу. Я постарался придержать свой болтливый язык. Да и не нужно было ничего говорить. Мне хватало и того, что она просто находилась рядом со мной. Наверное, ты хочешь сейчас отправиться домой? Виктор. Она покосилась на сидящего на моем плече гора. Первым делом мне нужно съездить в агентство и рассказать обо всем, что произошло. — Э, Лида. — Что? — Она посмотрела на меня большими голубыми глазами. Но я взял себя в руки и заставил себя думать только о те... о деле. — Ты же понимаешь, что нельзя сдавать им Константина? Ведь мы с ним теперь в одной команде. Да — Добрось. «Ты доверяешь этому проходимцу?» «Дело не в доверии, а в необходимости. Это очень запутанная история, и частично во всем происходящем виноват я сам. Поэтому и разобраться с вампирами я должен без чьей-либо помощи». Лида остановилась и очень внимательно посмотрела мне в глаза. «Ты действительно собираешься играть на его стороне?» «Если жизнь и игра, то уж точно не командная». Я играю на своей стороне. Просто по странному совпадению сейчас она очень похожа на сторону Константина. Позже все может и измениться, но пока придется довольствоваться тем, что есть. Знаешь, а ты очень сильно изменился, неожиданно сказала Лида. Стал умнее, наверное. Размечтался. Отстань. Вообще, чего ты тут сидишь? Полетал бы, что ли, пока. Думаешь? — Уверен. Гор послушно взлетел, в очередной раз напугав Лиду, и улетел куда-то в утренние сумерки. — Да ладно тебе, Лид. Я попытался ее обнять, но она отстранилась. — Виктор, я же не могу взять и соврать начальству. — Подумаешь, какие нежности. Ну, ради меня. Она одарила меня таким взглядом, что я мгновенно пожалела о своих словах. «Я никогда не вру!» — чуть ли не по слогам произнесла она. «Ну да», — хмыкнул я. «Я моделью работаю. Помню я, как ты не врешь». Да, не следовало мне этого говорить. Опять эти дурацкие приступы необоснованной злости. Лида резко отвернулась и бросила через плечо. «Я поймаю себе машину». «Ну и...» Я оборвал рвущуюся наружу глупость и для верности двинул себе полбу кулаком. «Подожди! Я не хотел!» Я даже не понял, как это произошло, но через мгновение я уже сжимал ее в объятиях и целовал. Долго, сильно, страстно. Она немного отстранилась. «Виктор, я действительно не могу!» Ее губы находились всего в паре сантиметров от моих. Я почувствовал ее горячее дыхание и учащенное сердцебиение плевать, — пробормотал я, накрывая ее губы своими.